А ты собираешь два чемодана и отправляешься жить к чёрту на Куличики в Хедестад. Это в нескольких часах езды на поезде. И к тому же, не навсегда. Ты мог бы с таким же успехом отправиться в Улан-Батор. Разве ты не понимаешь, что это будет выглядеть будто ты сбегаешь под жав хвост? Именно это я и делаю. Кроме того, мне ещё предстоит в этом году отсидеть срок в тюрьме. Кристиер Мальм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 Он ждал этого вопроса, опасал со мгновения, когда ему придётся занять какую-то позицию. Кристер являлся третьим совладельцем, но все трое знали, что мелениум это Микаэль и Эрика. Они спрашивали у него совета исключительно тогда, когда всерьёз расходились во мнениях. Честно говоря, начал Кристер: "Вы оба знаете, что моё мнение роли не играет". Он умолк. Ему нравилось создавать образы и работать с графической формой.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 Ита, какую информацию ты предполагаешь найти в Headstadie? Я просмотрел газетные статьи. Веннерстром работал на Вангера с 69 по 72 год. Он сидел в штабе концерна и отвечал за стратегические капиталовложения. Ушёл он очень поспешно. Мы не можем исключить того, что у Хенрика Вангера на него действительно что-то есть.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 Для тебя всё равно что хвататься за соломинку. А у тебя есть идеи получше? Эрика пожала плечами. Нам бы следовало сейчас взяться за поиски источников, выстраивать материал заново и на этот раз сделать всё по-умному. Рикки об этом материале надо забыть. Эрика сидела, положив руки на стол, и теперь в отчаянии уткнулась в них головой. Снова заговорив, она поначалу старалась не встречаться с Микаелем взглядом.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 И ты знаешь, что сейчас ты нужен в редакции больше, чем когда-либо. Хорошо. Я готова воевать с Веннерстрёмом. Но меня ужасно злит то, что ты с лёгкостью покидаешь корабль. Ты бросаешь меня в самый трудный момент. Микаэль протянул руку и погладил её по волосам. Ты не одна. У тебя есть Кристир и остальные. Янне Дальмана можешь исключить. Кстати, думаю, мы напрасно взяли его на постоянную работу. Он знающий сотрудник, но от него больше неприятностей, чем пользы. Я ему не доверяю. Всю осень он злорадствовал. Не знаю, наделся ли он занять твоё место или просто у него психологическая несовместимость с остальными сотрудниками. Боюсь, что ты право сказал, Михаил. Что же делать? Выгнать его? Эрика, ты главный редактор, и основной владелец Миллениума. Если его надо выгнать, гони. Мы ещё никого не увольняли, Микке. А теперь ты даже это решение перекладываешь на меня. Мне стало неприятно приходить по утрам в редакцию. Тут Кристиан Мальм неожиданно поднялся с дивана. Если ты хочешь успеть на поезд, нам надо шевелиться. Эрика запротестовала, но он поднял руку. Подожди, Эрика. Ты спрашивала моё мнение. Я считаю, что ситуация у нас хуже некуда.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 и всё с ним связанное, но вы ведь могли бы запросто заменить меня любым другим главным художником. Однако вас интересовало моё мнение. Вы с ним считались. Что же касается Янне Дальмана, то я с вами согласен. И если тебе Эрика надо его выгнать, я возьму это на себя. Надо только найти вескую причину. Сделав паузу, он продолжил: "Я согласен с тобой, очень неудачно, что Микаэлис исчезает именно сейчас, но думаю, у нас нет выбора.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 Никакого отчёта Фруды не просил. Предежи пока материал на случай, если он надумается, а если нет, то просто выбросишь. На следующей неделе у меня для тебя будет новая работа. После того, как Арманский положил трубку, Лизбет Салндер ещё некоторое время посидела с телефоном в руках. Потом она вышла в гостиную, подошла к рабочему углу, посмотрела на записи, прикреплённые булавками к стене, и на кипу бумаг, которая собралась на письменном столе.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 Надо только вывести, какие именно